Глава 30 Находка в Мерседесе. Мерседес перегнали. Утром Катя увидела его во внутреннем дворе главка. А вокруг было столько народа. О случившемся она узнала в розыске. Но не от Колосова, а от сотрудников отдела убийств. Весь отдел был взбудоражен, встревожен был и сам начальник управления розыска. По поводу ночных событий ему уже звонили из министерства. Вообще исчезновение Балмашова, известнейшего столичного флориста, бизнесмена и владельца царства Флоры, как-то уж слишком быстро стало новостью номер один. Причем вовсе не в средствах массовой информации. Те как раз были на этот раз в новостном арьергарде, а во властных структурах. В главк звонили не только из министерства и из прокуратуры, но и из различных секретариатов и приемных. Самым эмоциональным был звонок из Государственной Думы. Все требовали немедленно принять неотложные меры к розыску, разобраться в ситуации, найти и срочно информировать о ходе расследования. Колосов отчитывался за проваленную операцию по наблюдению сначала перед собственным начальством, потом перед прокурорским. В результате вид у него был такой, что Катя не решилась приставать к нему с расспросами «Как же так случилось, что Алмашов сбежал?». Она так бы и наблюдала за осмотром Балмашовского «Мерседеса» из окна тайком, если бы Колосов сам не вспомнил о ней и не послал за ней сотрудника. Дальнейшее произошло на Катиных глазах. На заднем сиденье машины был обнаружен портфель Балмашова. В нем не было никаких деловых бумаг и документов. Только ноутбук. Колосов включил его прямо на капоте. «Катя, ты была права», — сказал он. Это царство всегда при нем. С заставки ноутбука на них смотрела царство Флоры Никола Пуссена. Колосов вместе с экспертами осмотрел салон. Из бардачка, в такой шикарной машине он тоже был ужасно шикарным и больше напоминал обтянутую кожей шкатулку хай-тек, он извлек ворох предметов. Диски, флешки, моток провода, зажигалку, фонарь и носовой платок. Весь в бурых потёках и пятнах. Катя не раз уже видела подобные пятна, и без экспертизы можно было сказать, что это кровь. Но чья? Колосов оставил платок в распоряжении экспертов-криминалистов. Самого его, казалось, больше заинтересовал фонарик. «А врал мне, что бросил его там, в кустах у озера, со страха», — тихо сказал он. Катя не поняла, о чём он, а потом вспомнила, тот разговор с Балмашовым о нападении. Я там все облазил, все кусты вокруг тропинки, искал, ложь его проверял. Колосов взвесил фонарик на ладони. А он всегда был при нем, здесь, в машине. Но сюрпризы не кончились. На заднем сиденье между кожаным чехлом и дверью был обнаружен садовый секатор. Колосов и эксперт-криминалист осторожно осмотрели его лезвие. На стали, в области крепления и пружины, явственно было различимо что-то бурое. Короткое кривое лезвие, Колосов покачал головой, что и требовалось доказать. Нам просто надо было обыскать его машину прямо там, на стоянке в Нескушном, и брать его там на мосту, а не ехать за ним в этот чёртов магазин, где он кинул нас, как пацанов. Но как же он все-таки сумел уйти?» Катя почувствовала, что момент для расспросов настал. К счастью, а то она просто сгорала от нетерпения. «Вы запись с камер смотрели? Там же в супермаркете везде камеры установлены в торговом зале». «С шести утра я сегодня эту пленку крутил. Камеры фиксируют зал, кассы и запасной выход. Балмашов там не проходил». «Куда же он делся? Как покинул магазин?» «Через грузовой лифт». Колосов уложил секатор в пластиковый пакет. Единственный путь мы проверили. И он им мастерски воспользовался. Камеры там нет, лифт спускается в подсобку, а там двери на хоздвор. Мы туда бросились, конечно, когда сообразили, но он нас опередил. Бросил машину такую дорогую, бросил... Никита, да он вообще всё бросил. Бизнес, магазин, базу, дом, жену... Катя вспомнила Балмашова таким, каким увидела его в кабинете впервые. Чтобы так всё бросить и удариться в бега, он готовился убить Марину Петровых. Кем она там у нас по картине проходит? Подсолнухом влюблённым. У неё в руках как раз подсолнух и был, когда он её в ресторан привёз и начал спаивать. Колосов рассказал Кате события того вечера. Он готовился её убить и не сумел. А потом... Я не знаю, что произошло. Мы где-то крупно прокололись. Он нас заметил и почуял слежку. Почуял, что на крючке. И ушёл, как волк от собак. Он убил трёх человек, Катя. Не ты ли сама меня в этом уверяла? Он маньяк. Такие как раз и способны бросать всё и ложиться на дно. Но его имущество, недвижимость, его фирма... Он сам себе всё сломал. Всю свою жизнь... Колосов указал на платок с пятнами крови, на секатор, на фонарь. Вот чем он уродовал ногу Голикова, чтобы вставить цветок в рану. А этим потом руки вытирал от крови. Этого ни один суд уже не сможет оспорить. А фонарь тоже улика. Не было никакого нападения тогда, не было, понимаешь? Но у него билеты на самолет во Францию. Он сбежать готовился а покупать билеты поехал после нашего допроса. Напоследок потешить себя хотел, снова убить, но не вышло. Одно, где залечь, он для себя приготовил, это быть спокойно. В каком-нибудь банке лежит вклад солидный в валюте, документы фальшивые. Как же вы будете его искать? Объявим в федеральной розыск и... Найду я его, пополам разорвусь, а найду лживого подонка» и розыск пошел полным ходом. В управлении розыска не смолкали телефоны. После совещания в областной прокуратуре всем респондентам, откуда бы они ни были, из каких бы властных коридоров, приемных и секретариатов, отвечали одно. Балмашов Андрей Владимирович подозревается в совершении нескольких убийств и в настоящее время объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от следствия. Некоторых это известие буквально повергло в шок. Колосов взял Катю с собой в Воронцова. Когда они приехали, там было уже полно милиции. К осмотру территории базы было подключено местное ОВД. Шок. Именно эта реакция читалась на бледном лице Сергея Тихомирова. «Подождите, подождите, подождите, господа, товарищи, друзья!» — бормотал он, нелепо взмахивая руками. «Вы что?» «У меня в голове все путается. Андрей пропал, а вы говорите, что он...» «Он подозревается нами в убийствах», — жестко отрезал Колосов. «И предупреждаю вас, гражданин Тихомиров. У вас с ним дружеские отношения, но если я узнаю, что вы скрываете от нас какую-то важную информацию о нем, если вам известно его местонахождение, то...» «Подождите, подождите, я что-то не врублюсь. Андрей и убийство...» «Какие убийства?» «Убийство Бойко, Суслова и Голикова, вашего бывшего адвоката. Он покушался убить и вашу сотрудницу». «Марину?» Лицо Тихомирова покрылось пятнами румянца. «Вы с ума сошли?» «Марина, иди сюда, ты только послушай, что они говорят». Катя давно уже заметила Марину Петровых. В общей суматохе в присутствии милиции... Она одна была спокойна и безучастна ко всему. На столе возле здания конторы были навалены охапки свежесрезанных лилий. Марина с помощью двух помогавших ей китайцев, столь же невозмутимых и далеких от происходящего, связывала цветы в большие букеты. На призыв Тихомирова она прореагировала, как робот. Вытерла руки, подошла. «Марина Николаевна», — сказал Колосов, — «Что произошло между вами и Балмашовым вчера после посещения ресторана в Нескушном саду?» «Ничего не произошло», — тихо ответила Марина. «Ты была с Андреем в ресторане?» — удивился Тихомиров. «Ну вот, видите?» — он обернулся к Колосову. «А вы? Да что вы такое говорите об Андрее?» «Марина Николаевна, вы должны дать правдивые показания», — настаивал, не слушая его Колосов. «Это чрезвычайно важно». «Я ничего не буду вам говорить», — твёрдо сказала Марина, отвернулась и пошла к лилиям. «Кому столько цветов?» — спросила её Катя. Ей пришлось повторить вопрос. «Это для спектакля». Марина словно очнулась. «А, это снова вы?» «Зря, видно, я дала вам ту консультацию про цветок». «Для какого спектакля?» — Катя смотрела на неё. «С их первой встречи?» Марина разительно изменилась. «Лебединое озеро Мэтью Боурна. Чеховский фестиваль. Англичане сами заказали Андрею. Продюсер хорошо знает его французского тестя». «Что с вами обоими произошло вчера? Марина, ответьте, пожалуйста. Я ничего не скажу. Я люблю его. Лучше бы я умерла». Подсолнух, кифия. Катя в данную минуту не знала, что и думать обо всём этом. Вроде бы полная параллель, иллюзия, однако. «Если вам известно местонахождение Балмашова, и вы от нас скрываете», грозно внушал в это время Колосов Тихомирову, «я не знаю ничего, но он мой друг, поймите, и я не верю никаким вашим оговорам». «Андрей-убийца! Да что вы такое себе придумали? Андрей-убийца!» «Он талант, он интеллигент, он художник, наконец, творец! Его нельзя мерить, как всех, под одну гребенку!» Тихомиров рубил воздух ладонью. «Я его знаю всю жизнь, мы всю жизнь с ним рядом! Я в молодости неуправляемый, забубенный был, хулиганил, дрался, а он...» Он был мечтателем, думал о жизни, о смерти, искал ответы на вопросы. «Он был одержимым, если хотите!» одержимым не вот этой ли картиной. Колосов потащил его в контору, через зал, заставленный образцами цветочной продукции, ткнул в гобелен царства Флоры. «Я вас не понимаю. Эта картина, она же для него как наваждение, разве нет? Она всегда ему нравилась с юности. Но он же убийство под ее сюжет подгонял». Это просто картина. Тихомиров ошеломленно смотрел на Колосова, на царство Флоры. Короче, предупреждаю в последний раз. Если вы скрываете от нас какую-то информацию об алмашове то... Вы ответите по уголовной статье, по всей строгости закона. Подумайте о своих детях. Да не знаю я, где он. Где данные о финансовой отчетности вашей фирмы? В компьютере есть и у нашего юриста... А данные о личном капитале Балмашова вам известны? Вы же компаньоны. Финансовые отчеты нашей фирмы в компьютере, а также у юриста. Там же сведения об уплате налогов, расходах, упрямо повторил Тихомиров. В личные дела Андрея я никогда не лез. Он взрослый, самостоятельный человек, женатый и вообще... Что вы меня за какую-то суку продажную держите?» Подготовьте как можно скорее всю финансовую документацию за этот год. Также сведения о поездках Балмашова по стране и за границу. Потом эти гобелены, что здесь, у него дома и в магазине. Можно узнать адрес французской фабрики или фирмы, где он их приобретал. Можно. У нас где-то был телефон и факс, но зачем? Это важно для следствия. И еще... Мне нужны все сведения о том, когда, где и у кого ваша фирма приобретала за рубежом искусственные цветы». «Опять искусственные цветы!» Тихомиров всплеснул руками. «Да не покупаем мы таких! Мы живые, выращиваем!» «И все же проверьте. Я вас очень прошу, Сергей Геннадьевич». голосов смягчил тон. «Звоните мне, как только все подготовите». «Да». «Еще у вас есть французский адрес...» Ну, где Балмашов обычно жил, останавливался в поездках. В Париже он жил обычно в отеле «Лютеция». Это на бульваре «Распай» или же ездил к тестью на Луару. Замок Шенанцо, корпус хранителя замка. Чёрт, я и забыл совсем в горячке. Тихомиров всплеснул руками. Что теперь будет с Флоренс? «Вы сами будьте осторожны», — веско сказал Колосов. «Я вас уже предупреждал. Балмашов опасен. Это не голословное утверждение. У нас имеются неопровержимые улики. Он убил трех человек. Он пытался убить гражданку Петровых. Он может попытаться убить и вас. Меня? За что?» «Как погиб вон тот парень на картине?» Колосов ткнул пальцем в гиацинта на гобелене «Ведь он был, кажется, товарищем вон того...» Он указал глазами на небесного возницу. А умер как? Что смотрите на меня? С греческими мифами знакомы? Освежите в памяти, очень советую. А потом подумайте на досуге о разных там крокусах, смилаксах и этих, как их там, цветах адонисах, чтобы им пусто было. У Тихомирова был такой взгляд, сказала Катя, когда они покидали Воронцова. «Он, кажется, считает тебя ненормальным. Что ты ему сказал?» Лекцию прочел на тему мифов и серийных преступлений. Что ты понимаешь в мифах? Пользуюсь твоими сведениями и, наверное, как всегда, что-то перепутал. Но в серийниках я все же разбираюсь. Тихомиров не скажет нам ничего путного, вздохнула Катя. Какова бы ни была твоя лекция, он тебе не поверил. А с Балмашовым они друзья. И компаньоны, Колосов глянул на часы. А теперь на Троицкую гору в гости к француженке. Я думаю, следователь прокуратуры с ней уже закончил. Но с Флоренс им не повезло. Когда они подъехали к дому Балмашова, возле него стояла скорая помощь. В доме суетились врачи. Сотрудники милиции и следователь ждали на веранде. Тут же были и переводчик, а также представитель французского консульства, которого пригласили для соблюдения всех формальностей при допросе иностранной гражданки. У нее начался припадок, сказал следователь Колосово. Мы только начали беседу. Я не думал, что известия о пропаже мужа на нее подействует так ужасно. Из глубины дома слышались истерические рыдания, сменяемые душераздирающими воплями. «Мадам была очень привязана к мужу», — на ломаном русском сказал представитель консульства. «Ваше сообщение ее потрясло. Ее надо поместить в хорошую клинику. Консульство возьмет все хлопоты на себя». «Жена и дружок, сумасшедшая и преданный тугодум», — хмыкнул Колосов. «Все это в деле о серийнике, никудышные свидетели». «Ты забыл о Марине Петровых», — тихо сказала Катя и хотела добавить, что он слишком торопится с оценками, однако промолчала.